Глава 15 Долгий навязчивый звук упорно пробивался сквозь шум дождя, расползался по всем уголкам дремлющего форта, на время стихал, но тут же возвращался, с новой силой разбиваясь о мрачные кирпичные стены и порождая быстро гаснущее в тесном пространстве эхо. Я стоял, слушал заунывные вопли чертовой дудки и чувствовал, как по спине бежит неприятный озноб, а на голове пытаются шевелиться мокрые волосы. Повторяющийся сигнал означал лишь одно — то, что какой-то имперской сволочи взбрело раньше срока забраться на стену и обнаружить там россыпь трупов. А объявленная тревога ставила крест на дальнейшей зачистке. А она ставила крест вообще на всем! Мысли текли медленным ленивым ручейком, не позволяя мне адекватно отреагировать на ситуацию и воспользоваться имевшейся в наличии форой. С другой стороны, сделать я мог не так уж много. Ворота по-прежнему были заперты, бездумный прыжок со стены однозначно закончился бы переломанными ногами или смертью, а единственный надежный путь к спасению пролегал там, где все еще торчали оставшиеся после восхождения гвозди. По роковому стечению обстоятельств, Именно рядом с этим местом сейчас находился главный источник шума. Тело начало заполняться предательской слабостью. На задворках сознания колыхнулась тень приближающейся паники, но мне все же удалось взять себя в руки. Вариантов оставалось только два. Я должен был или с боем прорываться к своей импровизированной лестнице, после чего немедленно пускаться в бега, или продолжать начатое, сокращая численность противников, в надежде на окончательную победу. Впрочем, это выглядело скорее бредом, нежели реальным планом. «Дерьмо!» Я неуверенно шагнул в сторону ближайшей лестницы, но момент оказался упущен. С другой стороны главного здания послышались неразборчивые возгласы, Сквозь темноту промелькнули отблески света, а затем во двор вывалился целый отряд из десяти или пятнадцати человек. Внимание солдат оказалось приковано к воротам. В мою сторону никто из них даже не посмотрел. Однако легче от этого не стало. Бойцы, подбадривая себя невнятными возгласами, рассыпались по территории, после чего начали карабкаться на стены. — Здесь трупы! — заорал кто-то невидимый. «Это нападение! Нападение! К оружию!» Из соседнего барака выглянул еще один солдат. Наверху ярко вспыхнул факел, и я поспешно отступил за угол, изо всех сил пытаясь раствориться в тенях. Между казармой и внешней стеной находился узкий темный промежуток. Там вполне можно было спрятаться от бегавших по двору людей, но в случае широкомасштабных поисков Это убежище мгновенно превращалось в ловушку. К сожалению, найти что-то более подходящее сейчас не представлялось возможным. «Буди всех!» — раздался совсем рядом злой голос. «Всех буди, урод!» До моих ушей донесся громкий стук распахнутой двери, а затем наступила непродолжительная тишина, которая оборвалась новым истошным воплем. «Тревога! Сюда!» «На стены!» — тут же последовал ответный крик. «Защищайте стены!» Раздался топот, бодрая ругань и новые приказы. По гребню стены прямо у меня над головой пробежали два человека, а я понял, что очень скоро сдохну. Причем сдохну, как загнанная в угол крыса, без малейших шансов на спасение. «На стены!» продолжал надрываться раздававший указания офицер. «Перекрыть все! Отправьте сигнал в город! Вставайте, сукины дети!» Небо полыхнуло тревожным багрянцем, а у меня в груди начал разрастаться холодный склизкий комок. Раньше я еще мог надеяться на какой-то сумасшедший прорыв, но с прибытием подкрепления эта возможность исчезала а путь от города до крепости при любых раскладах отнимал у готового к марш-броску всадника не больше десяти минут. «Оцепить все! Зажечь факелы! Держаться рядом!» Призрак неминуемой гибели наконец-то заставил мои мозги включиться на полную катушку. Первой более-менее толковой мыслью стало желание проскользнуть в только что зачищенный барак и спрятаться там среди трупов. Но этот финт мог спасти меня лишь временно. Рано или поздно имперцы все равно начали бы опознавать своих мертвецов и обнаружили скрывающегося за ними чужака. Лезть на стены тоже было поздно. Судя по крикам и свету факелов, именно там сейчас находилась большая часть гарнизона. Ситуация казалась патовой. Однако все эти рассуждения побудили меня сделать следующий вывод — Раз уж вырваться из форта больше не представлялось возможным, то ради спасения мне в обязательном порядке требовалось затаиться внутри охраняемого периметра. А самым перспективным местом для этого являлось здание цитадели. Там мог найтись какой-нибудь подвал, колодец, тюрьма. Ощутив слабый лучик надежды, я высунулся из своего укрытия, после чего осторожно двинулся вдоль стены, стараясь не торопиться и не привлекать к себе внимания резкими движениями. Враги продолжали бегать по бастионам, ругаться и отдавать противоречивые указания. Но во дворе осталось всего человек пять, которые скучковались рядом с воротами. Из-за продолжающегося ливня видимость оставалась посредственной. Прямо сейчас засечь меня никто не мог. «Нужен еще один сигнал!» Внезапно послышался у меня за спиной усталый голос ⁇ Лысый, поднимись к Дарла, у него второй заряд, давай, быстрее! Будет сделано! ⁇ Я замер, вжавшись в мокрые кирпичи, активировав ауру тьмы и боясь даже шелохнуться. То, что в соседнем бараке могли находиться живые люди, стало для меня дикой неожиданностью. Благо, что враги явно находились под впечатлением от увиденного, и не пытались искать рядом противников. Получивший приказ, солдат шустро убежал в сторону ворот, а трое оставшихся направились к ближайшей лестнице и начали подниматься на стену. К счастью, я находился чуть дальше. «Главное — продержаться», — донесся до меня затихающий голос. «Когда ребята из города приедут...» Завершение фразы расслышать не удалось, но даже этот обрывок оказался полезным — Я понял, что к форту действительно стягиваются резервы, а значит имевшееся в распоряжении время следовало использовать на полную катушку. Черт его знает, насколько полезной была высасывавшая из меня последние силы аура, однако дорога к кузнице вышла легкой и безопасной. Вокруг по-прежнему царил мрак, горевшие где-то наверху факелы никак не могли его рассеять, а отдельные лучики света терялись в окутавшей мое тело дымки. Успешно добравшись до закопченной постройки, я взял маленькую паузу, рассматривая уже совсем близкий вход в цитадель и пытаясь вернуть себе растраченную жизненную энергию. По-хорошему для этого требовалось минут пятнадцать. Но... — Едут! — заорал какой-то солдат прямо у меня над головой. — Едут! Открывайте ворота! Я беззвучно выругался, отлепился от стены и скользнул вперед, снова задействовав ауру. На плечи легла дополнительная тяжесть, но результат того стоил. Я незаметной тенью прокрался к распахнутым дверям, скользнул под огромной металлической решеткой и оказался в большом каменном мешке, предназначенном для встречи незваных гостей спрогнозируй кто-нибудь из местного командования мои действия, именно тут все бы и закончилось. Однако мне повезло, комната была пустой. На мгновение у меня возникла шальная мысль найти подъемный механизм, опустить решетку и занять глухую оборону. Но эту соблазнительную идею все же пришлось отбросить. Как-никак, изначальной целью была игра в прятки, Они длительные бои за право владения крепостью. Здание казалось вымершим. Я осторожно прошел по извилистому коридору, успешно пересек вторую приемную, выглянул в общий зал и увидел перед собой четырех напряженных мужиков, вооруженных мясницкими тесаками и вполне обычными солдатскими копьями. Скрыться не было никакой возможности. Все четверо усердно пялились на входную дверь поэтому сразу же заметили мое появление. «Твою мать! Ты кто?» Неожиданно тонким голосом вякнул один из моих оппонентов. «Стой на месте!» Вместо ответа я выдернул нож и шагнул вперед. Но эти враги продемонстрировали завидный уровень боевой слаженности. Осознав, что их прямо сейчас будут убивать, они не стали геройствовать, а дружно бросились в сторону кухни, громогласно взывая о помощи. «Помогите! Нападение! Суки!» Все мгновенно пошло наперекосяк. Одолевавшая меня слабость не позволила ускориться, толстое дубовое полотно захлопнулось прямо перед моим носом, а выпущенное на удачу щупальца оранжевой дымки ни до кого не достало. «Помогите!» — просочился из-за двери еще один испуганный крик. «На помощь, твари!» Я беспомощно оглянулся и увидел пару небольших проходов, но все это уже не имело никакого значения. Теперь имперцы знали, что лазутчик остался на территории крепости. А другого плана спасения у меня попросту не было. Суки! «Помогите! Он здесь!» Пока я, непонятно ради чего, старался открыть запертую дверь, сзади раздался топот, и по расположенной у дальней стены лестнице в зал торопливо сбежали два человека в офицерских мундирах. Более молодой из них тут же достал меч и выдвинулся вперед, а его спутник начал смещаться вправо, явно собираясь напасть на меня сбоку. Подобный расклад не казался мне чем-то особенно страшным, но тут молодой офицер... Сделал широкий шаг в сторону, перекрыл своей спиной выход из помещения и резко мотнул головой. «Я справлюсь! Зовите наших!» Его спутник не стал играть в благородство и рванулся к дверям. Я тоже дернулся вперед, но едва не напоролся на ловко выставленный клинок и был вынужден разорвать дистанцию. «Не получится!» — усмехнулся мой противник. «Лучше сдайся и сохрани себе жизнь!» «Помогите!» — очень вовремя напомнил о себе какой-то повар. «Здесь враги!» Второй офицер успешно выскочил из помещения. На губах стоявшего передо мной мечника расплылась хищная улыбка. Я же понял, что начинаю проигрывать по всем статьям. Чтобы хоть как-то продлить сопротивление, надо было отступить на второй этаж, забаррикадировать лестницу. «Сдавайся!» иначе сдохнешь». Имперец был чертовски прав, но я все еще не был готов смириться с поражением, сдаться на милость победителей и оказаться в роли пленника. А здравый смысл подсказывал, что гораздо лучше сложить голову здесь и сейчас, нежели угодить в пыточные застенки. «Ты уже не скроешься, будь умнее!» Я на мгновение прикрыл глаза, Вспомнил бесконечные уроки фехтования, залитый кровью песок, ехидную усмешку зулора и опять шагнул вперед. Выдернутый из ножен меч столкнулся с клинком противника и ушел в сторону. Левая рука ощутила вспышку боли. Враг торжествующе оскалился, но тут мои пальцы вцепились в кожаный рукав его куртки, а божественная сила вырвалась на свободу, закончив поединок. «Хитрый сволочь!» — пробормотал я, ощупывая кровоточащее плечо и с ненавистью рассматривая валяющийся на полу кинжал. «Сычара!» «Помогите!» Времени для отдыха не оставалось. Издалека уже доносился металлический ляск и топот бегущих на помощь своим товарищам солдат. Я шепнул еще одно ругательство. Со всей возможной скоростью взлетел по каменным ступенькам и остановился, пытаясь сообразить, что делать дальше. Взгляд зацепился за прислоненную к стене решетку, но надежда оперативно перекрыть лестничный проем тут же рассыпалась в прах. Металлические прутья обвивала толстая черная цепь с огромным ржавым замком. Чтобы ее сломать, моих сил было явно недостаточно. Блин. Как и в северной крепости, здесь, на втором этаже, располагался склад оружия и амуниции. Вокруг пылились ряды длинных ящиков, пузатые бочки, а также связки копий. К сожалению, закрыть всем этим добром здоровенную дырку не представлялось возможным. — Где это, сволочь? — послышался внизу чей-то озлобленный вопль. — Где? — Лейтенанта убили. — Там кровь. — Он наверху. Отступать дальше уже не имело смысла. Я помнил, что на третьем этаже, построенной по такой же схеме крепости, отсутствовали какие-либо оборонительные сооружения. Значит, начинать бой следовало именно здесь. Самый рьяный из моих преследователей высунулся из лестничного проема, но получил удар мечом в глазницу и свалился обратно, теряя по пути части экипировки. Раздалась новая порция ругани, О стену ударилось несколько выпущенных с горяча стрел, а затем возникла тревожная пауза, идти на приступ больше никто не хотел. Он там один! Послышался начальственный рык. Вперед! Дисциплина сыграла свою роль. До моих ушей донеслось осторожное пыхтение, а затем я увидел двух прикрывавшихся щитами солдат, вслед за которыми кралось еще человек 15. Спустя мгновение, в паре сантиметров от моего лица, промелькнула стрела, и я рефлекторно отдернулся. «Мы его завалим!» — явно подбадривая самого себя, крикнул какой-то боец. «Быстрее, сюда!» Над проемом показался край щита, и из-за него выглянула толстая усатая рожа. Я попытался ткнуть ее мечом, но враг ловко уклонился, чуть не зажав опрометчиво выставленный вперед клинок. «Бей его!» Толпа солдат дружно бросилась вперед. Я выплюнул черное проклятие, а затем рванулся навстречу, одновременно с этим призывая силу богини. Сшибка произошла на самом верху лестницы. Передо мной тут же возникли чертовы щиты. Рядом с ногой мелькнул короткий широкий меч, но затем выплеснувшийся на свободу оранжевый туман начал забирать души, и активное сопротивление тут же Прекратилось. «А -а -а! Вперед, вперед, дави его! У -у -у! Это маг! Стреляйте! Напиравшие снизу войны еще секунд десять упорно лезли вперед, подпирая своих товарищей подгубительную ауру. Однако в конце концов вся толпа разом отхлынула, а я едва не свалился вниз, лишь каким-то чудом успев схватиться за край проема и удержать равновесие. «Стреляй!» Плечо обожгло болью, над головой свистнула длинная тонкая стрела, но на этот раз у меня получилось отделаться легким испугом. Пока лучники брали верный прицел, я успел скрыться из их зоны видимости. Воцарился некий паритет. Окопавшиеся внизу враги считали убитых друзей и поливали меня грязными ругательствами. Я же пытался заткнуть обрывками рубашки, полученные только что раны, и зорко следил за лестницей. А обострять ситуацию никому не хотелось. «Тебе все равно не жить!» — громогласно заявил какой-то доморощенный переговорщик, благоразумно не показываясь мне на глаза. «Спускайся или сдохнешь!» «Нахрен пошел!» «Сдавайся, Хельгинец, наши ребята уже здесь!» «И ты тоже нахрен пошел!» — ответил я, щупая пострадавшую руку. «Уроды! Подумай как следует. На рудниках тоже можно жить. Лучше уж сдохнуть. Если не сдашься, то обязательно сдохнешь!» — пообещал третий оратор. «Может, обойдемся без лишней крови? Может, поднимешься и расскажешь об этом лично? Ну, как знаешь!» «Держите все под прицелом! Вперед не лезьте! Ламора, встреть капитана!» На первом этаже возникло какое-то движение, а меня накрыла волна странной апатии. Незнакомый офицер говорил правду. Способов вырваться из превратившегося в ловушку здания попросту не существовало. Я мог забрать с собой еще пару десятков человек, но затем должно было случиться неизбежное удар мечом шальная стрела обволакивающая рассудок тьма и все цена за предложенное богиней величие оказалась слишком большой справиться с ней не получилось я попытался собраться с духом но вместо этого ощутил еще один прилив смертной тоски в памяти сами собой всплыли полузабытые лица родителей их сменил какой то банальный эпизод университетской жизни и веселые улыбки однокурсниц, а затем перед моим внутренним взором развернулась еще одна картина из прошлого. Длинный темный зал, молчаливые каменные спалины, безмолвно изучающие толпу растерянных людей, статуя Лакарсис, кажущаяся неправдоподобно живой и реальной на фоне окруживших ее гротескных изваяний, Прохладный ветерок, несущийся сквозь меня бесконечным потоком, тихий ласковый шепот, с каждой секундой все настойчивее лезущий в уши. «Убей их, воин! Убей их всех! Убей! Да пошла ты нахрен!» — выругался я, разрывая наваждение. «И твое гребаное величие тоже пошло нахрен! Ясно?» Шепот прекратился. Внизу тоже наступило молчание, однако его быстро сменили тихие разговоры. Враги явно пытались разобраться, с кем я общаюсь и нужно ли делать на это поправку. Потом опять началась неприятная и тревожная возня. Пережитая вспышка злости дала мне заряд бодрости, позволивший сдвинуться к самому краю проема и глянуть вниз. Какой-то не в меру бдительный лучник тут же выпустил очередную стрелу, но я успел разобраться в текущей обстановке, заметил его движение и вовремя откатился в сторону. К сожалению, увиденное не внушало ни капли оптимизма. На первом этаже скопилось уже человек 30 солдат, усердно готовившихся к новому штурму. Щитоносцы, стрелки, обычные мечники — — Сдавайся, Хельгинец, это последняя возможность. — Иди в жопу, козел! — Как скажешь! — нисколько не обиделся переговорщик. — Атакуем! Я приготовился к еще одному сражению, но на этот раз меня ждал неприятный сюрприз. Вместо того, чтобы всем скопом лезть вперед и дохнуть от божественной ауры, имперцы принялись забрасывать мою позицию бутылками с какой-то отравой. Глиняные пузыри с легкостью разбивались о стены, вокруг тут же стали разлетаться вонючие маслянистые брызги, а воздух наполнился клубами плотного белого дыма. Я сделал неосторожный вдох, закашлялся, глянул на мир в магическом диапазоне — ничего не увидел. Примененные врагами средства не щадило никого. Снизу доносился точно такой же кашель, перемешку с хрипами и ругательствами. Однако враги могли себе позволить утратить некую часть боеспособности. А вот я — нет. «Вперед, сукины дети, вперед!» Из дырки в полу выглянула очередная рожа. Я попытался ткнуть ее мечом, но тут же содрогнулся в новом приступе к кашле и чуть не пропустил встречный удар. Затем рядом с первым солдатом появились еще два. Мне пришлось обратиться к богине, раздался короткий вскрик — Вперед! Закрывайте щитами! Мой успех оказался мимолетным. Хрипящие и проклинающие все подряд бойцы удержали строй, вытолкнули вперед своих погибших друзей и неожиданно ловко оттеснили меня от лестницы. Я сумел дотянуться до одного из противников, тут же получил удар по многострадальной куртке, едва увернулся от брошенного копья и был вынужден пуститься наутек. Глаза слезились. Легкие горели из-за проклятого дыма, а враги действовали чересчур слаженно, не пытаясь любой ценой вступить в схватку и уверенно занимая пространство. «Суки! Вперед за ним!» Яр разорвал дистанцию, удрал на третий ярус, а затем понял, что совсем скоро придется отступать еще дальше. Планировка этого уровня заметно отличалась от предыдущих. Здесь находились комнаты офицеров и какие-то служебные помещения. Но вот где располагается следующая лестница, я не знал. Пришлось бросить стратегически важную позицию и отправиться на поиски. За спиной послышался звон от разбившейся бомбочки. Однако теперь я не обратил на это никакого внимания. Перед глазами пронеслись несколько дверей. Впереди показалась длинная открытая галерея и два солдата, помогавшие третьему, перебраться через высокий парапет. Мои враги явно отнеслись к проблеме со всей серьезностью, отправив в атаку сразу несколько штурмовых групп. Это делало ситуацию еще более тяжелой. Хотя в глобальном смысле здесь для меня уже не было особой разницы. По большому счету, я сражался за возможность прожить несколько лишних минут. И не более того, сволочи. Забравшиеся по стене бойцы совершенно не ожидали нападения, так что все закончилось очень быстро. Я нанес три удара, почувствовал, как души умирающих отлетают к локарсис, а затем начал сбрасывать зацепленные за край стены крюки. По привязанной к одному из них веревки явно кто-то лез. Чтобы избавиться от этой кошки, мне пришлось воспользоваться мечом. Снаружи послышался удаляющийся вопль и звук удара, а рядом со мной тут же просвистели две стрелы. «Хрен вам, уроды!» Подъем на крышу обнаружился в тот самый момент, когда главный отряд противников добрался до галереи. Я увидел спрятанные в стенной нише ступеньки. Услышал звон оружия, оглянулся, после чего опрометью бросился наверх. Какая-то часть моего сознания предательски нашептывала, что все это больше не имеет смысла, и надо просто смириться с неизбежным. Но вторая упорно требовала сражаться до конца и сдохнуть в честной схватке. Наверное, так действительно было лучше. «Вон он! Там!» Поверившие в себя штурмовики кинулись за мной, втянулись в узкое пространство винтовой лестницы, но оказались не готовы к тому, что я развернусь и встречу их на середине пути. Первый солдат успел только испуганно вскрикнуть, второй дернулся было назад, однако напиравшие друзья не позволили ему спастись. Я протянул руку вперед, кое-как забрал еще одну душу, но тут противники сообразили, в чем дело, и бросились на утек. «Куда же вы, твари, стоять?» Соблазн был чертовски силен. Так что я не удержался, перепрыгнул через загораживавший проход тела и успел схватить за шиворот еще одну жертву. Воин обреченно взвизгнул, попытался вырваться, но тут же рухнул мне под ноги. «Стоять, суки!» К сожалению, добиться решительной победы мне не удалось. В дальнем конце галереи показались случники, И я тут же закончил преследование, вернувшись под защиту каменной стены. Снова одолел баррикаду из мертвецов, дошел до старой рассохшейся двери, вывалился наружу. С неба продолжал сыпаться назойливый дождь, вокруг поблескивали огромные лужи воды, усилившийся ветер неприятно холодил кожу, однако никаких врагов рядом не наблюдалось. Крыша была абсолютно пустой, Кроме маленькой квадратной будки, прикрывавшей находившуюся у меня за спиной лестницу, другие постройки здесь отсутствовали. Здесь отсутствовало вообще все. Так. Первым делом я заклинил мечом дверь, частично обезопасив себя с тыла. Затем прогулялся до ближайшего парапета, выглянул между невысокими каменными зубцами и насладился видом горевших внизу факелов, и бегавших по двору солдат. А еще через несколько секунд уловил звон ударившегося о камни железа и бросился туда, откуда прилетел этот многообещающий звук. В то же самое мгновение удерживаемая клинком дверь скрипнула и затрещала, готовясь вылететь наружу под напором очередного штурмового отряда. «Да чтоб вас всех!» Я с мужеством обреченности прыгнул в сторону будки, ощутил, как проехался по ребрам, высунутый навстречу клинок, вцепился кому-то в руку, но эта душа стала единственной, которую мне удалось добыть. Враги организованно отступили вглубь постройки, а из-за дверной щели высунулось сразу два копья. Сквозь шум дождя пробился звон от еще одной кошки. Меня по всем правилам брали в клещи, пользуясь тем, что я не мог разорваться на несколько частей. Навались, дружно! Совсем неподалеку показалась фигура, лезущего через стену человека. Я шепнул проклятие и метнулся к нему, после чего внезапно осознал, что мой меч остался там, где продолжали ломать неподатливое дерево другие солдаты. Благо, что не успевший отдышаться, боец, оказался никудышным фехтовальщиком и буквально сразу же лишился жизни. Вдалеке показался еще один силуэт. Несчастная дверь с грохотом упала на крышу, и мне пришлось вернуться обратно. Лезущие с проема солдаты с энтузиазмом размахивали своими железками, но я каким-то чудом ввинтился между ними, заработав лишь пару незначительных царапин. Аура развернулась во всю мощь, послышались очередные крики, началась суматоха, а затем моя спина ощутила сильный удар. Из груди высунулась тонкая окровавленная жало, и ноги стали подкашиваться. — Есть! Он ранен! Самым последним усилием я протиснулся внутрь заваленной трупами будки, оттолкнул одного из мертвецов, оперся на стену и вскрикнул, чувствуя, как двигается застрявшая в теле стрела. Наконечник высунулся еще дальше. Я с неожиданной злостью дернул его, после чего скорчился на полу, отчаянно кашляя и выплевывая булькающую в горле кровь. Рубашка мгновенно промокла, сознание начало куда-то уплывать. — Он уже труп! Донесся сквозь темноту чей-то уверенный голос. «Эй, парни, все кончилось!» Послышались уверенные шаги, я рассмотрел рядом чью-то тень и с мстительной радостью вцепился в нее рукой. Грудь прострелила новая вспышка боли, но аура сделала свое дело. Попавший в меня счастливчик коротко вякнул и навсегда заткнулся. «Он жив! Готовьте копья!» «Не приближайтесь!» Бой закончился. Осознав это, я с трудом встал на четвереньки, а затем выпрямился и шагнул к выходу. Почему-то мне казалось очень важным встретить смерть именно на открытом воздухе, чувствуя прохладное дыхание свежего ветра и освежающие прикосновения дождевых капель. Заполненная трупами будка давила на психику, вынуждала двигаться, переставлять ноги. «Вижу, он сейчас свалится. Живьем, брать, живьем! Ждите!» Я сделал еще шаг и оперся на косяк, рассматривая замершего в пяти шагах от меня солдата. Тот сжимал в руках маленький арбалет, но стрелять не собирался, явно ожидая того момента, когда потеря крови сделает свое дело. «Хрен вам!» Сообщил я, вытаскивая из-за пояса нож. Хрен вам по всей морде! Арбалет коротко щелкнул, предплечье отозвалось вспышкой боли, и, украшенный розовыми прожилками клинок, сам собой вывернулся из моих пальцев, упав в лужу. Впрочем, это мало что изменило. Я по-прежнему мог свалиться рядом с ним и дотянуться до лезвия. А большего в данной ситуации. И не требовалось. Рядом с первым арбалетчиком возник второй. «Забавно», — прошептал я немеющими губами. «Забавно. Эй, уважаемая, слушаю тебя, воин. Слушаешь, значит? Скажи, остальные твои жрецы, они дохнут таким же образом?» В чужом мире совсем одни. Проснувшийся кашель согнул меня в три погибели, не дав закончить фразу. А когда я сумел таки выпрямиться, то увидел впереди сразу пятерых стрелков. Все пятеро спокойно стояли передо мной, ожидая неизбежного конца представления. Молчишь, курица драная. Величие, величие. «Тьфу!» Лежавший под ногами нож снова овладел моим вниманием. Я медленно опустился на колени, дотянулся до ребристой рукоятки, после чего неожиданно ощутил, что тело начинает переполнять леденящий холод. Потоки стужа окутали грудную клетку, растеклись по конечностям, захлестнули разум. «Какого черта!» «Ты выполнил свое предназначение», — раздался у меня в голове чистый и ясный голос богини. «Я иду». «Что?» Холод выплеснулся наружу, превратив залитую дождем крышу в ледяной каток. До ушей донеслись изумленные возгласы. Я почувствовал знакомое касание голодной бездны, А затем сквозь меня хлынула бесконечная река энергии. Нервы вспыхнули огнем. В груди родился и умер хриплый крик. По сторонам раскатилась волна оранжевого тумана. И все закончилось. На покрытой пушистым инием крыше валялись пять безжизненных тел. А прямо перед ними стояла высокая стройная девушка. Та самая.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 Медиа